Алика сама сделала вышивку. Национальный татарский орнамент. Просто она умела и любила вышивать, а еще от вышивки вещь становилась как бы не неказенной. Но дело-то было не в этом. Дело было в том, что экскурсоводша ясно дала понять, кто здесь клиент, а кто обслуга. И надень ты хоть распередничек, Выши ты на нем хоть политическую карту России, все равно будешь обслугой, а не клиентом. Еще что-нибудь будете? Будем, будем, заверила ее экскурсоводша. Кафе Глесе, но это чуть позднее. А тебе, милый, я посоветовала бы цыпленка. Калории надо восстанавливать, правда? Цыплят сегодня нет, выдавила татарка. Тогда бифштекс по-татарски с кровью. Фоломеев кивал, блаженно улыбался. Еще никогда и никто за него так не родил. Он сейчас съел бы что угодно, главное, заказывали ему, а не он. И заказывала любимая женщина. Алика с пылающими щеками убралась на кухню. Виолетта хорошо запомнила официантку еще по теплому шампанскому. Женщины нутром это чуют. «Губа не дура», — подумала она про татарочку. «Значит, в этом необработанном материале, безусловно, что-то есть. И не одна она это почувствовала. Липнуть». Виолетта еще раз подумала о правильности своего выбора. «Послушай, а возьми меня с собой», — внезапно сорвалось у нее с языка. «Собственно, почему внезапно?» «Она думает уже несколько часов». Только боится признаться себе Двадцатилетней красивой женщине Привыкшей добиваться всего самой Толкаться локтями Врать себе и другим Изменять свои привычки в угоду обстоятельствам Жить по ситуации А тут Фоломеев Сибиряк настырный, честный, надежный Чистый, искренний, любит Давай «Давай, Валька, давай, подбирай эпитеты и сравнения. Женщина живет выдуманными образами. Никуда не денешься. Он там у себя на работе, наверное, и потный, и грязный, и матом кроет, и вонючие папиросы курит, и еще бог знает что. Ну и что? Разве у нее к концу экскурсионного дня блузка не пропитывается потом?» Фоломеев вытаращил глаза, и превратился в статую с острова Пасхи. В голове его пронеслись мысли наподобие магнитофонной записи при перемотке с включенным звуком и никак не поймать за хвост ни одну. «У меня денег не хватит на двоих». Давно Фоломеев не краснел. «Но можно телеграмму дать? Обокрали? Обокрали?» Засмеялась она. Да, безусловно, тебя здесь обокрали. Ничего, у меня есть кое-какие сбережения. А работа? Виолетта внимательно посмотрела на Фоломеева, и глаза ее сузились. Фоломеев уже дважды спасовал. Я имел в виду, надо же успеть оформить увольнение. Уловив нечто нехорошее во взгляде любимой, поправился сибиряк. Знаешь, что наклонилась она к нему? «Что? А пошли они все, знаешь, куда?» «Знаю!» — расплылся Фоломеев в жопу. «Вот именно! Мы сами откроем! Давайте сюда!» Виолетта решительно отобрала у официантки шампанское, убедившись, что на сей раз напиток из холодильника, и передала бутылку Фоломееву. Тот встряхнул ее слегка, и пробка ударила в потолок, Не пролив ни капли, северяк налил два бокала. «И вы, милочка, присоединяйтесь, у меня сегодня счастливый день», — предложила она официантке. Сама налила третий бокал и всунула ей в руки. «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Ожидавшая чего угодно, но только не этого, Алика машинально выпила. Напиток, показался татарке, необычайно горьким. Глава 53. Сергей. После того, как Сергей сдал Аслана и чеченца увели, Васенька с женой раскладывали по сумкам консервацию.